Глава вторая. Под балдахином было куда теплее. Терпеть не могу зиму и все такое. Холодное. Наш дырявый сратый Габлатилус медленно греб по волнам, а снаружи во внешнем мире во всю падал последний для этой зимы снег. Не знаю, как именно это работает, но местные говорят, что зима уходит и приходит в одно и то же время. Старики 12 месяцев у этого мира невероятно педантичны. Наверное, это правда. Даже если этот снег будет последним, его все равно еще много. Ему все еще нужно таять? В общем, поторопились мы с отплытием. Скорое возвращение предвещает какую-никакую, но зимовку. На земле, которую мы совершенно к этому не подготовили. Будем выкручиваться. Впрочем, как и всегда. С таким количеством личного состава мы не такое говно переживем, но все равно холодно. На континенте зверо-людей погодка мне нравилась куда больше. «И-и, земля, Таман!» Не успел толком спуститься в недра нашего плавучего города, как тут же прозвучал уже ожидаемый мной крик. Почему-то как чувствовал, что мы уже рядом, словно знал, что сегодня мы все окажемся дома. Праздные бездельники свили себе гнезда, где придется, так что большой, по любым меркам корабль, выглядел натуральной свалкой. Но стоило этому крику прозвучать, как полусонные рожи тут же пробудились ото сна и воспряли духом. Подорвались на сеста, и полусонный, предающийся всякому разврату муравейник, вскипел, как разворошенный улей. Едва вступив на красную дорожку, расстеленную посреди широкой общественной каюты, Я хотел хоть что-то сказать, но из-за этого крика все гоблины тут же рассосались во все стороны, прикипев рожами к огромным обзорным иллюминаторам. «М-да...» — выдохнул я, опустив уже поднятый к небу палец и закатив глаза. «Да ну и хрен с вами!» Ступая по этой дорожке проходя по освободившемуся центру этой каюты, я чувствовал себя каким-нибудь римским полководцем, который входит в Рим, получив триумф. Входит в Рим, все жители которого, по обе стороны от тебя, почему-то повернулись к тебе жопой. «Зато я буду первым, кто посмотрит на землю с нашей палубы! Бе-бе-бе!» Громко крикнул я и ломанулся вперед, когда миновал этот участок, тут же услышав, как позади меня начинается нешуточная давка, перетекающая в мордобой. «Ха-ха-ха! Вот мы и дома!» Холодный ветер этого континента действительно очень неприятен. Но он практически такой, каким я его помню. Огромное море не взялось льдом, даже несмотря на то, что это крайний север. Вот только, даже если с причалом к берегу проблем практически не было, они появились сразу же, как наше судно стукнулось о дно и немного сползло на берег, благополучно став на причал. м да Наш корабль неслабо так над уровнем моря возвышается. Плюс мой рост, где-то метр с кепкой, но даже так это явный перебор. Стоя на носу нашей посудины, я протянул вперед правую руку и набрал в ладонь немного снега, уровень которого, к моему удивлению, как раз достигал мне до груди, по всей мать долине. «Не до хрена ли тут снега лежит, а?» Растерев в руках этот снежок, я оглянулся назад, посмотрев на уже толпящихся тут гоблинов. У кого-нибудь из вас в роду кроты были? Тот парень, который людьми командует, конечно говорил, что тут много снега, но чтобы так? Похоже я недооценил сложность нашего преждевременного возвращения. Как тут торки до нас жили? Снегом питались что ли? Жизнь в этих краях не замирает на зиму. Правильно будет сказать, Полностью замерзает и впадает в спячку. «Разжигайте костры!» — скомандовал я своим парням, приказывая выгружаться на берег. «Будем потихоньку обживаться, скидывать снег в море или еще чего придумаем. Куда-то его нужно же деть». А вообще довольно красивое зрелище. Ледяной воздух носит по ветру грозди расписных снежинок, а в большой нишу огромной скалы торчат из-под снега мелкие холмы. Скорее всего, шапки наших домиков, похоронены под этой пеленой. Все шапки, как одна, скрыты под снегом, все до единой, кроме одной, особенной. Маленькое здание с куполом над ним, все было изрезано следами бурной деятельности. Даже немного очищено от снега, пусть и неуклюже. Улыбнувшись пошире, я отошел назад. Взял разгон и, оттолкнувшись ногами, прыгнул вперед прямо в это снежное поле. Рухнул на землю, выбросив в небо целый фонтан снега, скрывшись под ним с головой. Вновь применил силу и снова выбросил в сторону целые волны из этой красивой, но очень холодной мерзости. Повторил несколько раз, и вот здание, чья крыша была немного очищена от снега, теперь показалось во всей красе. Широкое святилище с деревянным куполом над ним и маленькая деревянная фигурка на самом верху, застывшая в довольной позе где-то на краю своей крыши и совсем не на том месте, где ей положено быть. Фигурка, которая, должно быть, немало кругов по этому куполу нарезала, оставшись тут в одиночестве, и которая так громко звала нас всех домой. Запрыгнув на эту крышу, я уселся на самый ее край, посмотрев в сторону берега и на моих копающихся собратьев втянул носом ледяной воздух и, едва не замурлыкал, ощутив как с этим непродолжительным вдохом, в мою душу проникло чувство родства и какого-то покоя. «Вот мы и дома», — сказал я совсем негромко. «Долгая же у нас вышла поездочка». «Ага». Долетел до меня такой же тихий голос, откуда-то из-за моего плеча, голос, которого я не слышал уже очень давно. «С возвращением?» Не ожидая ответа, я сильно удивился, опустил взгляд, не стал оборачиваться, а на моем лице само собой появилась широкая улыбка. Детишек стало так много, голос за спиной стал немного ближе. Видеть их такими действительно очень радостно. Почему сейчас? Спросил я, обернувшись назад и увидев прямо передо мной маленькую деревянную фигурку, которую я когда-то вырезал своими руками. Правда, глаза у нее были необычайно живые, а на лице отчетливо виднелась радость, которую я бы никогда в жизни не смог изобразить. «Почему сейчас что?» — игриво спросила она, наклонив голову набок. Вместо ответа я приподнял вверх правую бровь и посмотрел на эту фигурку немного надменным образом, на что она тут же захихикала и подняла к небу обе руки, признавая поражение». Сделав несколько шагов по очищенной от снега крыше, она села рядом со мной, свесив ноги так же, как и я, опустила взгляд и несколько секунд помолчала. «Просто... «Раньше во мне не было нужды», — сказала она каким-то меланхоличным тоном. «Я не могла тебе помочь, вот и появляться не было никакого смысла. Я не могу дать тебе дельный совет». Не могу помочь в бою, но... Если уж ты не знаешь, что делать, если тебе не с кем поговорить, то облегчить душу в разговоре со своей матерью разве не лучшее решение? Я думаю, заботиться о своих детях — это единственное, на что я действительно способна. Не весело улыбнувшись, я тоже некоторое время помолчал. Начертил на снегу под ногами несколько фигурок, поднял правую руку и посмотрел на свою раскрытую ладонь. «Я... не могу иметь детей, да?» Нас действительно очень много вернулось. Полный корабль, груженный гоблинами. Все наши девочки принесли потомство. Некоторые умудрились разродиться даже дважды. Все, кроме Тихой. Сколько бы мы ни старались, но ее животик так и не вырос. «Она, можно сказать, всю жизнь меня добивалась», — сказал я. Она действительно очень этого хотела, и то, как она смотрит на других гоблинж, красноречиво об этом говорит. Зачерпнув земли пригоршню снега, я скатал ее снежок и швырнул в сторону торчащей из белого поля деревянной заставы. Хуже всего то, что когда я понял, что детей у меня так и не появится, то я в самом деле испытал большое облегчение. Медленно закрыв глаза и подавшись назад, я лег на спину, посмотрев на небо. Я думал, что уже решился. Думал, что готов, но, как оказалось, нет. Из-за этого я чувствую себя большим засранцем. Вот уж не думала, что первое, чего ты испугаешься, это собственных детей. Да еще и будешь за это чувствовать вину. Правда, что ли?» Усмехнулся я краем рта. разве вся моя нынешняя жизнь это не последствия моих комплексов и страхов?» «Как сказать?» улыбнулась та. «У тебя ведь уже есть один ребёнок. К тому же она появилась почти так же, как появился ты. Да и твоя в ней души не чает, так что...» «Это другое», — отмахнулся я. «Просто... что мне ей сказать?» Повернув голову, я посмотрел на эту деревянную фигурку. Не хочу видеть, как она смотрит на других гоблинж с завистью во взгляде. А ещё больше не хочу, чтобы она винила во всём этом меня». «Ну и детей своих ты тоже не хочешь, да?» Спросила она с ироничной улыбкой. «Ха». Выдохнул я, угрюмо насупившись. «Хочу я того или нет, но каждый раз, когда я думаю о детях, то вспоминается моя человеческая жизнь». «Никто не ранит так, как самые родные», — прошептал я, закрыв глаза. «Ты больше не человек», — сказала деревянная фигурка, подсев чуточку ближе. «Все мы семья. Думаю, когда твой настоящий сын все-таки родится, он в самом деле будет особенным, как ты, но в то же время он будет монстром, как и все мы. Все мы семья. Разве хоть кто-то из нас хоть раз заставлял тебя об этом пожалеть?» «Разве что вонючий», — глупо хохотнул я, открыв глаза, и снова посмотрев на эту дамочку. «Что значит когда?» эм потупила взгляд деревянная фигурка. «Ты сказала, когда родиться. Это значит, что это случится рано или поздно, да?» «Ну?» — ответила та, отведя в сторону свой взгляд и неловко почесав подбородок. «На самом деле понятия не имею». «Да...» «Да ты издеваешься!» рявкнул я, плюнув в сердцах и со всей силы шарахнув по этой фигурке, раскрытой ладонью сметяя собственной крышей, вогнав снег. «Ты не знаешь?» «Не кричи на меня!» Тут же раздался снизу глухой обиженный голос, а затем из снега подо мной вылезла тоненькая деревянная рука и ткнула в меня указательным пальцем. «Я тут помочь пытаюсь!» «Это ни хрена не помощь!» Но я правда не знаю!» Снова раздался обиженный тихий голосок. Вслед за рукой из снега вынырнула деревянная голова и на ее лице отразилась какая-то тоска. «Я не очень умелая», — сказала она, пытаясь выбраться из снежного плена. «Все говорят, что все, что я делаю, получается очень странным. Это потому что я не особо представляю, как с этим разбираться. Я просто знаю конечный результат, вот и все. Я не слишком много об этом думаю». На виноватом лице появилась столика задумчивости. На самом деле, я даже не очень представляю, как в твой мир попало. Ведь я просто хотела найти какого-нибудь странного человека, и где-нибудь не здесь. Вообще, на самом деле, никто из нас не может это место покидать. Да и, по-моему, там тогда что-то сломалось, но не суть. Так вот, стоп-стоп, я замахал руками. По-моему, это очень важно, нет? «Твое тело странное», — сказала она, проигнорировав мое возмущение. Впрочем, даже так ты больше апостол, чем какой-то странный бог. Апостолы тоже не могут иметь детей в процессе своего взросления. Ты невероятно быстро растешь, но сила, которую я тебе дала, очень велика. Возможно, ты все еще не стал с ней одним целым. Эм, протянул я. Значит, со временем я стану еще сильнее, чем сейчас? Многим человеческим апостолам нужны десятки лет, чтобы войти в стадию зрелости. Тебе же не исполнилось даже и года. Пусть в твоем случае все идет значительно быстрее, но я думаю, что дело в этом». «Ясно». «М?» — хитро ухмыльнулась фигурка гоблинши. «Выглядишь довольным». «Думаю, меня это устраивает», — ответил я с небольшой улыбкой. Нагнувшись вперед, я пустил руку вниз, схватил сидящую в снегу фигурку и посадил ее рядом с собой, помогая подняться обратно на купол. «У нас много проблем. Если я стану сильнее, то это отличные новости. Кто знает, когда новые неприятности из-под земли вылезут». Замерев на полусловие, я заметил, как на лице этой фигурки какая-то странная улыбка повисла после последней фразы. «Неприятности там?» — тихо протянул я. «Странная улыбка еще сильнее увеличилась». «Вылезут?» «И еще немного сильнее?» «Чет подозрительно!» «Не понимаю, о чем ты?» Хихикнула та, вскочив с места и отряхнув деревянную юбку. «Пойду-ка я лучше своими делами заниматься». Выдала она, резко повернувшись на месте и прыгнув задницей задницы прямо на центр своего постамента. «Эй! Не убегай от ответов!» Ругнулся я. Но эта дамочка просто расставила руки в стороны. И так и застыла, превратившись теперь в действительно простую фигурку, вообще без следа жизни, внутри. Вот блин. Подавив себе желание снова ее стукнуть, я поднялся на ноги и тоже немного отряхнулся. «Пойду тогда помогу моим ребятам, а то они сами до весны этот снег расчищать будут». Взяв упор, я уже хотел прыгнуть обратно в сторону берега, но ледяной ветер, что все еще носил по нему белые снежинки, вновь донес до меня тихие слова откуда-то сзади. «Возможно, ты уже забыл, но мои дети обижали меня больше, чем кто-либо. Но знаешь, я невероятно рада, что не испугалась и обрела тебя. Я бы очень хотела, чтобы ты тоже когда-нибудь такое испытал». «Ага», кивнул я после долгого и очень тяжелого молчания. Когда-нибудь.